Глава 32. Прихватив бутылку виски, мистер Френч предложил гостю подняться на верхнюю палубу. У горизонта мягко мерцали огни белокси. Виски Рай не пил, но безропотно подставил под горлышко бутылки тяжелый стакан. Пассажок окончательно развяжет Франчу язык. Из четырех имевшихся в винном погребе яхты сортов хозяин выбрал лаговулин за отчетливый привкус дыма. Попробовав, Рэй едва поборол искушение сплюнуть. К счастью, плеснул Френч в стаканы совсем немного. Время близилось к десяти вечера. На Мексиканский залив уже опустилась ночная тьма, с юга дул слабый пронизанный запахами моря ветер. Фемиду ласково укачивала волна. Кто знает о деньгах? спросил мистер Френч крошечными глотками, отхлебывая виски. Я, вы? и посыльный, который их доставил. «Интересен только последний. Кто он?» Рэй поднес стакан к губам и тут же пожалел об этом. Запах казался невыносимым. «Горди прист. Работал у меня лет восемь, мальчиком на побегушках, курьером, рассыльным, называйте как хотите. Семейка поселилась здесь в незапамятные времена. Отец содержал подпольные горные дома, Не брезговал торговлей с женщинами, толкал приезжим травку. Отвращение к честному бизнесу было у почтенного родителя в крови. Двадцать лет назад местные бандиты считали его своим заправилой. Сейчас все изменилось. Большинство мафиози отбывают длительные сроки. Отца Горди пристрелили в мобайле у входа в бар. Предки мои достаточно тесно с ним общались. Фактически слова эти означали, что семья мистера Френча являлась частью того же преступного сообщества, однако сказать такое вслух Паттон не мог. Еще бы, потомок добропорядочных юристов, привыкших улыбаться перед фотокамерами и заключать в тиши кабинетов неблаговидные сделки. В девятнадцать лет Горди осудили за кражу автомобилей. Когда парень вышел на свободу, я нанял его. Уж больно он был смекалист, имел нюх на перспективные дела. Мотался по всему побережью, разыскивал стоящих клиентов, получал от меня неплохой процент. Как-то раз я выплатил ему за год 80 тысяч долларов наличными, разумеется. Горди спустил все — в казино, на женщин, заваливался в Лас-Вегас, неделями пил, оставлял персоналу чудовищные чаевые. Словом, Вел себя как идиот, но голова у него варила. Жил на гигантских качелях, вверх-вниз, вверх-вниз. Оказавшись в заднице, брался за ум, начинал зарабатывать. Получал деньги и тут же швырял их на ветер. Не пойму, где могли перекреститься наши пути. Потерпите. Выиграв в начале прошлого года отдела Гибсона, Я почувствовал крылья за плечами. Нужно было расплатиться с юристами, которые прислали ко мне клиентов, с врачами, которые этих клиентов обследовали. Подавляющее большинство предпочитали наличные. Далеко не все готовы заполнять в банке бумаги, светиться перед соседями. Я совершил непоправимую ошибку, поручив Горде доставку денег. Мне казалось, ему можно верить. Френч добавил себе виски. Рэй делал вид, что еще не до конца насладился первой порцией. Значит, он сел в пикап, добрался до Клентона и оставил три миллиона на газоне? Да. А три месяца спустя украл у меня миллион и исчез. Два его родных брата на протяжении последних десяти лет не вылезали из тюрем. Сейчас оба освободились условно-досрочно и пытаются выбить из меня кругленькую сумму. Закон считает вымогательство весьма серьезным преступлением. Но мне, как вы понимаете, не с руки обращаться в ФБР. Почему вы уверены, что на охоту за тремя миллионами вышел именно Горди? Телефонные жучки подсказали. Пару месяцев назад мои люди записали на пленку несколько интересных разговоров. Я был вынужден просить помощи у профессионалов. Что вы станете делать, если Горди найдут? О, за его голову дадут высокую цену. Подписан контракт? Да. Рэй осторожно уронил в стакан несколько капель виски. Ночь он провел на яхте в каюте, которая находилась где-то ниже ватерлинии. Когда он проснулся, солнце поднялось уже довольно высоко, лучи успели прогреть влажный морской воздух. Ответив на приветствие капитана, Рэй увидел Френча. Тот стоял на носу и кричал что-то в трубку сотового телефона. Стюарт предложил обоим пройти на верхнюю палубу, где был накрыт завтрак. «Люблю поесть на свежем воздухе», — признался Френч. «Вы спали ровно десять часов». «Неужели?» — Рэй поднял к глазам руку с часами, которые он забыл перевести на местное время. Завтрак состоял из свежевыпеченных булочек, кукурузных хлопьев, джема и йогурта. Тинлу, мой кок, готов приготовить что угодно. Яичницу с беконом, сандвич, мюсли. Вам стоит только сказать». «Этого вполне достаточно, не беспокойтесь». Выглядел Френч хорошо отдохнувшим и полным энергии, как и следует выглядеть человеку, ожидающему гонорара в 500 миллионов долларов. На нем была белая, туго накрахмаленная и застегнутая до ворота рубашка, кремового цвета шорты и белые же кроссовки. В ясных и чистых глазах не следа похмелья. Офис получил еще триста исков по Минитрину, сказал он, опрокинув в терракотовую чашку стаканчик йогурта и высыпав туда же хорошую порцию хлопьев. Рассказы о фармацевтах-мошенниках уже порядком утомилиры. Поздравляю. Но меня куда больше интересует Горди Прист. Его найдут. Обязательно. Я уже отдал необходимое распоряжение. Скорее всего, он в городе. Рэй вытащил из заднего кармана брюк квадратик бумаги. Цифровой снимок бокса 37F, обнаруженный предыдущим утром под стеклоочистителем Ауди. Скользнув по нему взглядом, Френч прекратил жевать. Вы имеете в виду Да. Это вторая из трех ячеек, что я там арендовал. Первые две они нашли. И я уверен. А третьей им тоже известно. Они совершенно точно знают, где я был вчера утром. Но они не могут знать, где лежат деньги. В противном случае багажник вашей машины уже опустил бы. Либо вас остановили бы где-нибудь по дороге сюда и всадили в лоб пулю. Трудно сказать, что придет им в голову. Трудно. Попробуйте рассуждать, как они. Попытайтесь мыслить категориями бандитов. Вам это, может быть, и удалось бы. У меня вряд ли получится. Если бы Горди и его братья знали, что в багажнике лежат три миллиона, их бы ничто не остановило. Все очень просто. Френч вновь занялся хлопьями. Куда проще, буркнул Рэй. Что вы намерены делать? Оставить деньги у меня? Да. Не валяйте дурака, Рэй. Три миллиона долларов и никаких налогов. А пуля в ухо в придачу. Профессорский оклад меня полностью устраивает. Деньгам ничто не угрожает. Оставьте их там, где они сейчас. Дайте мне неделю, и эта троица будет нейтрализована». Мысль о нейтрализации окончательно лишила Рэя аппетита. «Да ешьте же!» — прикрикнул Френч. «Все это не для меня». Грязные деньги, бандиты, вламывающиеся в мой дом, гонки через полстраны, телефонные жучки, наемные убийцы. Для чего я сюда ехал? Судя по методичной работе челюстей, желудок Френча был луженым. Сохраняйте спокойствие, Рэй, и деньги никуда не денутся. Ваши деньги мне не нужны. Ошибаетесь? Нет. Тогда отдайте их Форесту. Это будет для него катастрофой. Пожертвуйте в пользу бедных. Облагодетельствуйте свой университет. Потратьте на то, что принесет вам чувство удовлетворения. Почему бы не оставить их Горди? Может, в таком случае он откажется от мысли убить меня?» Френч положил ложку на стол. «Окей. Вчера ночью мои люди засекли Горди в Паскагуле», — сообщил он, понизив голос. «След еще дымился. Думаю, через двадцать четыре часа он будет у нас в руках». И... нейтрализован? Разберемся. Разберетесь? Горди уйдет в историю. Деньги окажутся в безопасности. Продержитесь еще немного. Я предпочел бы вернуться домой. Франч вытер салфеткой губы, снял с ремня шорт-радиотелефон и отдал Дики команду готовить катер. Три минуты спустя хозяин и гость были готовы покинуть яхту. Взгляните-ка. На ладонь Рая лег коричневый конверт. «Что там?» «Фотографии, братьев, прист. Так, на всякий случай». К конверту Рай не прикасался до самого Геттисберга, расположенного в полутора часах езды к северу от побережья. Остановившись на заправке, он долил в бак бензина, съел оказавшийся абсолютно пресным сандвич и вновь сел за руль. «Быстрее, быстрее» в Клентон, к Гарри Рексу и его другу-шерифу. Даже на фоне своих братьев городе казался настоящим громилой. Снимок для полицейского досье был сделан в 1991 -м. Двое других, Слад и Олвин, особой симпатии тоже не вызывали. Рэй так и не смог определить, кто из троих старше. Братья были совсем не похожи друг на друга. Одна мать и разные отцы. — решил Рэй. — Пусть каждому достанется по миллиону, он не против. Лишь бы его оставили в покое.